Интерлюдия 14. Кирилл пришёл к отцу сам, чего в последнее время почти не случалось. Смерть жены его не расстроила. Он даже возблагодарил судьбу, что решать вопрос о смерти Валерии пришлось не ему. В последние дни перед смертью супруга окончательно съехала с катушек настолько, что у Кирилла появилась уверенность, что необходима помощь психиатра. Останавливало только то, что в тайне этого не сохранишь. А значит, вызов подобного специалиста в дальнейшем сильно осложнил бы жизнь сыну. Не мог он не думать и о том, что в Андрея в дальнейшем могут проявиться наследственные черты Валерия, и тогда получилось бы, что со смерти супруги проблема бы не решилась, а только отложилась в долгий ящик. Но пришел Кирилл к отцу не для того, чтобы делиться этими страхами. Он сел напротив и бросил: "Папа, а не забрать ли Андрея из Крыльев?" Мне не нравится нездоровая активность вокруг этой школы. О том, что она будет, мы знали давно, удивился Андрей Кириллович. Как только стало известно, что Светлана Туманова будет там учиться, но мы не догадывались, насколько плоха защита в этой школе. Старший Лазарев с шумом выдохнул. Так да уж и у нас защита поставленная из рук вон плохо. О том, что Андрей пронёс маяк, и что по этому маяку кто-то прошёл, Мы узнали только от Славы. Я, конечно, сделал втык нашим безопасникам, но боюсь, что причина не в том, что они плохо работают, а в том, что преступники используют другие технологии, которые наши специалисты не могут засечь. Я именно это имею в виду. Техники, которые используются в Волховске. Мы им ничего не можем противопоставить. Я попросил Ярослава сделать артефакта оповещения на случай, если к нам в дом опять пронесут маяк. И на несанкционированные вторжения тоже. Это в наш дом, а в школе, насколько я понимаю, внутри Волховского сообщества раздор, и одна часть хочет добраться до Тумановых. При этом могут пострадать те, кто рядом. Кирилл, честно скажу, я над этим размышлял. И И я вижу больше минусов в переходе в другую школу. Во-первых, сейчас вокруг Андрея элита. Да, ты можешь возразить, что во-вторых не будет, если случится что-то нехорошее. Но поверь моему опыту, если случится что-то нехорошее, затронет всех. И в других школах дело с охраной поставлено куда хуже. Во-вторых, я считаю, что вряд ли пострадают те, кто не находится рядом с Тумановой. По косвенным данным, попытка к ней подобраться была этой ночью. Уверен, Не то, чтобы на сто процентов, но суету вокруг школы не скрывают. Светлану Туманову и Ярослава отвезли во дворец, а после его возвращения школу покинула Полина Ермолина, которая выглядела не здоровой, и сопровождал ее Тимофей Давыдов, именно как целитель сопровождал. А если в следующий раз решат не мелочиться, а сразу бахнуть по школе? С чего бы? удивился Лазарь старший. Если целью было убить Туманову, то она не пережила бы эту ночь. Нет, Кирилл. Я напротив уверен, что безопаснее всего Андрею находиться рядом с Ярославом, пусть даже они не ладят. И всё же мне тревожно, признал Кирилл. Словно что-то такое висит в воздухе. Не уподобляйся Валерию, недовольно сказал Андрей Кириллович. Я, кстати, ещё не забыл, как ты обвинил меня в её смерти. А что я должен был думать? агрызнулся Кирилл. Ты к тому времени уже несколько раз предлагал закрыть вопрос именно таким способом, но его закрыли за нас и очень удачно закрыли. От Тумановых к нам претензий нет. Довольно, сказал Лазарь Старший. Напротив, мы пострадавшая сторона, а плюс за молчание Туманова нам будут благодарны. Кирилл поморщился. Тема была ему неприятна. Да, смерть Валерия пошла клану на пользу. Но разве можно просто взять и вычеркнуть из памяти почти 20 лет совместной жизни, в которых было не только плохое, но и хорошее, да ещё и получить преференции для клана? Не всё мерится деньгами и отношением, разумеется, не всё. Но благородно отказываться я ни от чего не собираюсь. Наш клан зависит только от нас, и сила его тоже зависит от нас. Мы не имеем права пренебрегать любыми возможностями. алж с такими, которые дают обязательство тумановых не использовать просто грех